«Никогда! Только за Сэма!» «Мы пока сами не знаем, кто твой жених. Это еще надо решить. Но замуж ты выходишь, даже если придется держать тебя в заперти на хлебе и воде». «Не выйду! Не выйду! Не выйду!» «Выйдешь!» — вскричал король. «Такова наша королевская воля!» «Леди нет. — И, магистр Марлограм, будьте свидетелями! Мелисента повернулась к старому волшебнику. — Помните ту брошь, которую просил Мальгрим? — А как же! Хе -хе -хе -хе -хе. Ведь мы оба за ней охотимся. — Если вы мне сейчас поможете, она ваша! — нетерпеливо сказала Мелисента. — Идет! — сказал Марлограм с нескрываемой радостью и заметьте, я ее у вас не просил. — Нам угодно, чтоб ты перестал хихикать, — сказал король. — И что это за идиотский бред насчет какой-то брошки? Как бы там ни было, можете нам поверить? — Остановись, король миллион! Старый волшебник, весь внезапно преобразившись, Величественно поднял руку. Вместо мягкого вечернего света вокруг разлилось зеленое сияние, словно замок очутился под водой. Издалека донесся раскат грома. Женщины испуганно взвискнули. — Ну вот что, марлограмм, пожалуйста, без этих мерлинских штучек, — неуверенно сказал король. Они уже давным-давно вышли из моды, мой милый, так что ты полегче. Марлограмм заговорил, и зеленый свет перешел в зловещий багрянец. «Мелиот, король Перадора! Прозрение, дарованное мне властью Соломоновой печати, отныне не сходит на меня. Две грозные опасности надвигаются на твой замок». Одна из них никому не ведомый — Красный Рыцарь. На завтрашнем турнире он бросит вызов всем и победит всех, кроме одного. А другая — свирепый, все-пожирающий дракон. Он и сейчас уже рычит и изрыгает пламя в лесу под холмом. Только тому, кто победит Красного Рыцаря, суждено одолеть дракона. Ему уже суждено жениться на принцессе. Ну, ясно, ясно, сказал король. В такой ситуации это самое разумное. Но, любезный магистр Марлограм, уверен ли ты насчет красного рыцаря и дракона? Нет ли здесь какой-нибудь ошибки? Ошибки, воскликнул Марлограм и его лицо озарилось в темноте зловещим сиянием, а борода затрепетала, словно язык зеленого пламени. — Как ты посмел усомниться в истинности презрения, прозрень в Соломоновой печати? Грянул страшный удар грома, ослепительно сверкнула молния. — Нет, нет, нет! — закричал король, конец перепугавшись. — Ты прав. Это вполне разумно. Мы даем тебе слово. Он огляделся. В комнате снова стоял мягкий вечерний свет, но волшебника как не бывало. — хе Все идет как по маслу! — торжествующий голос донесся неведомо откуда. — А ведь это всего-навсего... Одна из штучек старика Мерлина. Давным-давно вышла из моды, так ведь? хе Хи -хи -хи -хи -хи -хи. Хихиканье замерло вдали. Кажется, исчез, сказал король с явным облегчением. Не-нет, налей налей-ка мне вина. Последнюю на дорожку. Нет, мы всегда говорили с волшебниками старой школы. Если только они в форме, никто не сравнится. Эксцентрично, дорого, довольно сумбурно, это все так, но зато точно знаешь, что нас ждет. — А что же нас ждет? — спросила Ненет, поднося ему чашу. — Кровожадный красный рыцарь и ненасытный свирепый дракон, — ответил король. Беспечно. Ты скажешь, что это многовато, и будешь недалеко от истины. А теперь мы, пожалуй, засядем за черновик нашего завтрашнего воззвания».